Глава первая. Источники и действующие лица. Начнём с последних, они же первые. Главное действующее лицо — тот, чья биография здесь излагается столь фрагментарно и поверхностно. Скользите, смертные. Николай Иванович Ордатовский. Родился в 1926 году в Москве во Втором Обыденском переулке. Его отец, геолог Иван Викторович, и мать, чертежница Александра Леонидовна, имели еще пятерых детей – Ивана, Романа, Валентину, Фёдора и Евгению. Николай, которого отныне будем называть Ника, был предпоследним. Кроме того, с ними жила бабушка, тетка матери, Лидия Акимовна, и ее муж, дедушка, Тимофей Алексеевич. В двадцатых-сороковых годах они занимали трехкомнатную квартиру в доме, отстоявшим за шесть домов от моего, но сам я не помню, чтобы хоть раз видел кого-либо из этой семьи, кроме дедушки, конечно, хотя разговоры о них велись постоянно на нашем огромном внутреннем дворе, доходившим едва ли не до остуженки. Главным рассказчиком о нейке тридцатых годов, то есть с того времени, когда ему было около шести лет, И до того дня, когда он, не достигнув своего тринадцатилетия, испарился, по меткому выражению его одноклассника и дворового энциклопедиста Гарика Перширонова, был Роберт Георгиевич Севянц, родившийся в 1925 году. Он был сыном горного инженера Геворка Арташесовича Севянца и учительницы из Тонки Елизаветы Валентиновны, скрывавшей, что она немка. Для этого ей пришлось тайно переучиваться с немецкого на французский. В чем ей тайно же помогала бабушка Ники Лидия. В дальнейшем этого человека мы будем называть Роберт. Поскольку армяно-эстонско-немецкая конфигурация его наследственности, а также решительные намерения стать офицером, не оставляли ему никакого иного выбора, по крайней мере так было, когда он в мае 1941 оставил школу имени Булкина и готовился поступать в артиллерийскую школу, то он считал себя русским. Знаешь, А ведь я русский в некотором роде. Зимой 1945 Роберт с отличием никаких других оценок, кроме отлично он никогда в своей жизни, кажется, не получал, окончил артиллерийское училище. Был выпущен лейтенантом, попал на фронт 4 мая и был убит 8 мая, севернее Берлина. Похоронная пришла 25 мая. Я ее видел своими глазами. Его отец умер от горя и крупозного воспаления легких через три месяца. Впоследствии оказалось, что Роберт не был убит. Так, по крайней мере, он сам утверждал, встретившись со мной в 1959 году, хотя и не отрицал подлинности похоронной. Никогда после этого он в Москве не жил. Самой странной чертой его рассказов было полное отсутствие соображений по поводу сообщаемых им сведений и разговоров, разумеется, когда он говорил не от себя. Про Роберта даже нельзя было сказать, что он придерживался фактов. Он просто извлекал их из себя, предоставляя слушающему делать с ними то, что тому заблагорассудится. Другим основным источником для биографии Ники, особенно в том, что касалось его семьи и семейных же воспоминаний о нем, был Генрих Натаниилович Гадковский, родившийся в 1927 году и живший в те времена где-то в наших краях. То есть в пределах той естественно сложившейся среды обитания, которая располагалась между Остуженкой, храмом Христа Спасителя, теперь московские плавательный бассейны имени Ленина, Москвой-рекой и Зачатьевскими переулками. Относительно изменения двух последних географических названий мне пока ничего не известно. По-моему, Генрих был сирота и жил то у одной, то у другой, своих многочисленных теток, а порой и у совсем чужих людей. В дальнейшем он будет именоваться Геня. Как рассказчик, гений являл собой полную противоположность Роберту. Для того, чтобы вынести суждение о факте, сам факт был ему просто не нужен. Так, например, сообщая вам, что кто-то гений, он сначала произносил про себя слово «гений». Потом принимался вспоминать или выдумывать, кто бы мог быть этим словом обозначен, называл данное лицо по имени, а затем произносил слово «гений» вслух. Роберт еще до своей официальной смерти... Называл такую манеру высказывания предикативно-объективной. Следующей особенностью гении было то, что он почти не читал книг. Единственным оправданием чему, по мнению Роберта, служило то обстоятельство, что он их не писал. Говорил, что книги мешают думать. Чему, разумеется, нисколько не противоречит тот факт, что первой и последней должностью его в Москве была должность библиотекаря в райбиблиотеке. Третий же, и самое в нем странное, было то, что если где-либо приключилось что-либо интересное или необычное, то при этом обязательно он лично оказывался присутствующим, обычно в качестве слушателя или зрителя, а не действующего лица. Тот же Роберт даже выдвинул гипотезу, что интересное от того и случается, что при нем присутствует гения.